безукоризненно порядочный и во многих отношениях весьма замечательный, не обладал тем особым сочетанием цинизма с энтузиазмом, которое нужно и свойственно настоящим политическим деятелям. Его природная нелюбовь к людям не выливалась в форму совершенного равнодушия для политических деятелей весьма полезную, позволяющую им хладнокровно мерить друг друга и все на свете одной политической меркой, В Панине эта особенность характера переходила в тоскливое, безотрадное и несовместное с политикой состояние вечной мнительной раздраженности. Он думал схемами, но обнаженными нервами воспринимал людей. Ненависть к Федору Васильевичу Растопчину, прошедшая через всю жизнь графа Панина, имела причины не одно политическое разномыслие. Все было ему противно в растопчине. И его взгляды, и еще гораздо больше его круглая пухлая личка, волосы змейками и брови, высокоподнятые над круглыми выпученными глазами, его самоуверенный трещащий голос, его французские шуточки, его каламбуры, его фамильярно-покровительственный тон. Воспитанный в строгих традициях семьи Паниных, вице-канцлер... Любил холодок в отношениях с людьми. В детстве отец даже по-русски обращался к нему на «вы» и называл мальчика любезнейший и драгоценнейший друг граф Никита Петрович. А сам он в свои письма невесте, в которой был нежно влюблен, подписывал словами «С неограниченной преданностью, на справедливейшем почтении основанную вашему сиятельству вернейший граф Панинг». Вице-канцлер по должности был подчинен растопчину как первоприсутствующему в коллегии иностранных дел, и всякий раз, отправляясь в коллегию, Панин нервно себя спрашивал, как кончится заседание отставкой, скандалом, дуэлью. Обычно Никита Петрович успокаивал себя тем, что он, граф Панин, сын знаменитого полководца, спасшего Россию от Пугачевщины. племянник еще более знаменитого государственного деятеля, продолжающий их большое жизненное дело, для себя ему ничего не было нужно. Он вернулся к столу, сел в кресло и опустил голову на руки. Панин чувствовал себя все хуже и не раз с тревогой задумывался, выдержит ли до конца то страшное дело, которое составляло теперь цель его жизни. Никита Петрович знал, что о заговоре уже ходят зловещие слухи, и все себя спрашивал, откуда они пошли. Предателей быть не могло. Он снова перебрал в уме еще немногочисленных участников заговора и, настраиваясь недоброжелательных, каждому из них не мог, однако, найти никого, кто был бы способен на предательство. Палин уверяет, что сама жизнь творит слухи о заговоре, и что все равно мы теперь каждый день разыгрываем жизнь в кости. В сущности, он прав. Он всегда прав, пален думал вице-канцлер, вспоминая холодное лицо с вечной усмешкой в углу плотно сжатых губ. Но надо иметь его железную душу, его сердце старого игрока — Для него заговор — та же партия Бостона, только с более высокой ставкой. Панин усмехнулся своей шутки. Он не привязывает цены к жизни, а до России ему нет дела. Он и не русской крови. Среди них я один русский, еще талызин. Он посмотрел на часы и позвонил, вспомнив, что в этот день у Талызина назначен прием, на котором должен сделать важное сообщение заезжавший к нему старый француз. Через полминуты ручка двери повернулась. Панин вздрогнул, кровь отхлынула у него от лица. Забыл, что сам запер дверь на ключ. — Да, вздор какой! — Я схожу с ума, — прикрикнул он на себя мысленно. — Вели заложить карету сказал панин лакею открыв дверь первым делом надо бы поехать в дугино отдохнуть подумал он с наслаждением себе представляя свое любимое и менее засыпанное снегом аллеи